Глава 51. На следующий день у Элис последняя тренировка с Роном, а значит, конец подъемом на рассвете, приседанием и отжиманием среди песчаных дюн на Ушен-Бич. Проснувшись, я обнаруживаю, что Элис уже упорхнула из теплой постели. Она теперь совсем не против тренировок с Роном, и нравятся его рассказы о бывших бойфрендах и жизни, которая состоит в равных частях из спорта и вечеринок но больше всего и похоже, нравится, что он не из договора. И Вивиан просто наняла его тренировать Элис и сама ему платит наличными раз в неделю. Элис похудела и приобрела крепкие мышцы. Живот у нее плоский, руки крепкие, ноги мускулистые и стройные. Юбки, которые раньше плотно облегали бедра, теперь на ней висят. В один из дней она просит меня помочь отнести все ее костюмы в машину. Она отвезет их портнихи ушивать». Мне Элис кажется слишком худой. Ее лицо потеряло прежнюю мягкость, черты заострились. И в этом виноват договор. Зато Элис довольна. Еще она, похоже, поладила с Дэйвом, и теперь он ей даже нравится. Осталось две встречи, и реабилитация закончится. Я вспоминаю страшные рассказы Джоанны о супругах, которым не понадобилось разводиться, чтобы вступить в новый брак с теми, кто подходит им лучше. Что если Элис меняется?» А я остаюсь прежним. Вдруг все это часть плана по преображению Элис для той жизни, в которой нет места мне. Я встряхиваю головой, пытаясь отделаться от мысли, что кто-то в руководстве договора уже решил, что Элис станет вдовой.